414. Сентябрь 19. В главе будет стоять сам позвавший. И потому поражение будет немыслимо. Сейчас туман непонимания, а тогда лицом к лицу. Сейчас есть всё и нет ничего, тогда же всё будет воочию и явно. Сейчас жить настоящим нельзя, его нет. Можно лишь будущим. Так даже желанное будущее станет настоящим. Сейчас тьма, тогда свет. Тяжкую полосу надо пережить, не теряя связи с владыкой, но наоборот, усильвы её до предела. Протолкнёте лишь полную меру. Многие путники путь утеряли, но тяжковатьме. Да, да. Только владыка, только владыкой и только с владыкой Так можно дойти. В яру очевидностей явлений, сомнения вызывающих, придётся отложить, не удеряем ни времени, ни внимания, иначе одолеют непревзижимой яростью очевидности и ложной, но непревергаемой логикой убедительности. Метод борьбы с нею один отбросить, не останавливая сознание на очевидности май О чём бы ни кричала очевидность, неотрицаемая иерархия света, владыка и будущее, даже перед лицом тьмы или бездны, и дух к свету идущий упрекитьме, небоколебимо основы, если в них усомнится, тогда действительно конец. Удержать сознание на владыке сейчас очень трудно, ибо препятствует тьма. Но это означает удержание света в сознании, ибо облик владыки есть грануляции света. Надо вооружиться владыкой. Вооружённый владыкой, не уизвим тьму мою. Тьматьма, свет свет. Светом тьму побеждай. Лик владыки в третьем глазу есть соединение сознания со светом и приятие им луча. Когда слишком темно, всё отбрось. лишь облик великий пусть занимает экран сознании и молитвы слова. Ярость мы перед концом доходит до ниистовства, бешенства, бешенства зла. Так запомните прочно. Облик владыки, как бронёю защитную закроет от тьмы. В эти трудные дни устоите лишь мною, и мною устояв к свету пойдёте победно. Руку даю в эти дни Сюнеё, ухватитесь. Всё потонуло в мраке, и не видно пути, под рукой дойдёте. Мир вам,